Мрачное о юмористах. Где вы, бодрые задиры, Крыть бы розгой, взять слезубы, До да чего же наш сатирик измельчал и обезубил, Для подхода, для такого мало что ли, Жизнь дрянна, Для такого солтыкова, солтыкова щедрина, Заголовком жирно-алым, мозжичок, прикрывший тощий. Ходят тихо по журналам дореформенные тещи, Саранчой улыбки выев, Ходят Непманом на страх анекдоты гробовые. Гроб о инспекторах Или злобой из мусоля сотню строк в бумажный крах Пишут про свои мозоли от зажатия в цензорах. Дескать, в самом лучшем стиле, Будто розы на заре, Лепестки пораспустили б Мы без этих цензорей. А с ними рогатки, таких песцов стада Пару анекдотов гадких Ткнут, и снова пустота. Цензоров обвыли воем, Я ж другою мыслью ранен. Жалко бедных, каково им От прочтения столькой дряни. Обличитель меньше крему, Очень темы хороши, а хорошенькую тему зуб не жалко искрошить. Дураков больших обдумов Взяли б в лапы лупы вы, Мало что ли, помпадуров, Мало градов глуповых. Припаси на зубе яд В километр жала, вызьми против всех, кто зря сидят на труде, на коммунизме чтоб не скрылись, хвост упрятов, крупных вылови налимов, кулаков и бюрократов, дураков и подхалимов, измельчал и обеззубил, обэстетился сатирик, крыть бы в розги, взять в слезу бы, где вы, бодрые задиры? 1929 год. Что такое? «Петр Иванович, что такое?» Он, с которым не ужиться, стал нежнее, чем левкой. К подчиненным, к сослуживцам. Целый день сидит на месте. Надо вам или не надо, проходите, прите, лезьте, сколько влезет без доклада. Весь бумажками окидан, мыслит, выгнувшись дугой. Скрылась к черту волокита от энергии такой. Рвет бумажки, мигом вызнав. Тают, как от солнца ини, этих всех бюрократизмов просто нету и в помине. Свет в лице играет с тенью, где вы, кисть или резец? Нет названий поведению, поведение образец, целомудрен, смейтесь, куры. Нету силы девица. не плюет, не пьет, не курит и не смотрит на девицу, Петр Иванович, что такое? Кто подумать это мог? Поведение таковое нам, простите, невдомек. Что случилось с вами, милый, расцвеливый, и взялись с разутроенной силой строить нам социализм? Эти возгласы не в тон, лоб в сомнении не тиской, Что такое? Это он подтянулся перед чьим? 1929 год.